Саша пригласил маму. Валерий Павлович Адочку так окетливо пыталась отнекиваться, но потом все же милостиво согласилась. Полина, я пропадаю. Да ну. От чего это? Влюблён как как кто? О, сравнением массу можно привести. Как мальчик полный страсти юный, как сумасшедший, как Сравнения иссякли. — Почему? — Как Бобик, как охреневший сомалийский пират. Я расхохоталась. — Это круто! Охреневший сомалийский пират? Надо же это выдумать. — Полина! — Что? С этим надо что-то делать. — И что вы предлагаете? Встретиться тет — Даже и не думайте.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 «Нет, скоро будет поворот направо. Смотри, не проскочи». «Слушаюсь, командир».